Глава 7 Интересно, в курсе ли министра и, в частности, Сен Хумбер, творящегося за стенами гарема? чего то Эльвире казалось, что нет. Недаром такой долгий и кропотливый отбор в их ряды. Девушки должны быть преданы императору и устойчивы к стрессу, не говоря уже о том, что неотесанных, отёсанных, необразованных деревенщин в жены аристократам иных миров Не подсунешь. Даже интересно, что там за учёба? Яды и противоядия? Самооборона при помощи шпильки, вилки или сковородки? Сама она предпочла бы последнее. надежнее и крови поменьше. Наконец инструктаж закончился, и девушек отпустили. Осваиваться и обживаться на новом месте. Анни подскочила к засыпающей на ходу Эльвире и повлекла ее по нескончаемому коридору. Сама бы она не нашла дороги точно. Внешняя сторона здания тот самый коридор и скрывала. Редкие окошки под потолком символически пропускали отблеск фонарей, а светители из них и днем будут никакие, потому что на каждом шагу в стене вмонтировали круглые, чуть выпуклые лампы. То ли рисунок, то ли наклейки на них повторяли традиционный эльфийский узор, на который попаданка уже успела насмотреться, пока разглядывала его величество. Даже в таких мелочах не давали забыть, кому все здесь принадлежит. Зато комната каждой гаремной пташки выделялась отдельная, просторная, с огромной кроватью, По крайней мере, та, что стояла в новом обиталище Эльвиры, отличалась потрясающими размерами. «На случай, если его императорское величество не захочет ждать», тактично сформулировала Анни. Попаданка только плечом дернула. Вряд ли ей это грозит. Она не из тех дев, из-за которых мужчины теряют головы так, что не могут потерпеть до собственной спальни. Да и вообще, вряд ли к ней император заглянет, делать ему нечего. И часто он так? Любопытство все же победило. Нет, вообще никогда. Помотала головой горничная и все же неудержимо покраснела. Насколько я знаю, конечно. Но служанки обычно знают все и про всех, так что сведения вполне надежные. Но Анни не собиралась останавливаться на этом. Понизив голос, она заговорщически прошептала. «И вообще, в последние три месяца он ни разу сюда не наведался. Говорят, сильно занят. Но чтобы мужчина до такой степени погряз в работе, она покачала головой. Нет, тут точно замешана женщина». Эльвира прикусила губу, удерживая рвущиеся наружу вопросы. «Ни ее дело, ни ее. «А во сколько завтрак?» Она оглядела комнату, но будильника не обнаружила. «О, вы точно не проспите!» Лукаво улыбнулась Анни. «Тут очень громкий сигнал на побудку. Стражи говорят почти как у них». «Ты общаешься со стражами?» Зацепила Эльвира за оговорку горничной. Та потупилась. «Вы только не ругайтесь. Я знаю, что им жениться нельзя и все такое, но ничего и не позволяю. Я девушка честная, просто говорим иногда. Дежурство у них долгие, ребятам скучно. Иногда то воды поднесу, то перекусить. Они хорошие, пусть и слава о них не самая лучшая». Девушка говорила так запальчиво и горячо, что Эльвира невольно смягчилась. «Обещаю не ругаться, а ты постарайся не увлечься», назидательно сказала попаданка, про себя сожалея, что в свое время никто ей самой не выдал такого ценного совета. Не факт разумеется, что она бы послушалась. Рейн все еще манил ее, как огонь мотылька, но поддаваться нельзя, опасно для сердца. Сигнал на побудку и впрямь пропустить никак не вышло бы. Низкий рёв горно выдернул Эльвиры из рассветной дремы, провибрировал по всему телу и стих оставив ее приходить в себя. «Да уж, тут хочешь, не хочешь, проснешься. Пробурчала она по-стариковски и побрела в ванную комнату приводить себя в порядок. Комната в этот раз ей досталась просторная и светлая, пусть и с минимумом мебели. Она уже поняла, что во дворце предпочитают минималистический стиль обстановки. Зато все предметы выглядели достойными музея или хотя бы фотосессии в солидном журнале интерьеров. Огромная ложа, на котором она спала, вместила бы еще с десяток эльвир — Небольшой изящный письменный стол с табуреткой у окна вызывал желание немедленно сесть и написать письмо какому-нибудь графу, причём непременно пером. Гардеробная, отдельная комната, доверху набитая самыми разнообразными нарядами и зеркальная от пола до потолка казалась настоящим раем шопоголика. Огромное окно во всю стену открывало вид на внутренний дворик — Настолько просторные и густо засаженные зеленью, что противоположной стороны и соседских окон видно не было. Лишь ветки, листья и кое-где яркие цветы. Возможно, к осени появятся и фрукты. Эльвира бы не удивилась, находясь горем на самообслуживании. Сами урожай собирали, варенье сварили, что там еще делают приличные жены. Анни быстро помогла по поданке собраться. К счастью, служанок позволили оставить прежних, тем, кому они нравились. Некоторым раскапризничавшимся девам их заменили на новых, опытных, работавших с гаремными пташками не первый год. Своих вызвать, разумеется, никому не предложили. Эльвира тому ничуть не удивилась. Секретный объект, как-никак, вполне понятно, что император минимизирует количество допущенных на него человек. День оказался удивительно насыщенным. Учитывая, что в представлении попаданки в гаремах обычно возлежат на подушках и бездельничают, загруженность расписания оказалась неожиданностью. Но не скрыть приятной неожиданностью. Зарядка? Учеба. Время в библиотеке специально отведенное для самостоятельного, более углубленного изучения заданной темы, активные прогулки после каждого приема пищи, как оказалось, казарма стражей располагалась неподалеку от гаремного крыла, а между ними. Очень удачно приютились полигоны, конюшни, стрельбища и прочие территории, которые будущие спецагенты женского пола делили с действующими мужского. «Вот для чего был тот тест с танцами», — поняла Эльвира, устала, падая вечером на постель. «Сил у нее не осталось вовсе, разве что порадоваться наличию личной служанки». Как бы она сейчас раздевалась и готовилась ко сну одна, ей представлять не хотелось. Не просто проверка на лояльность и устойчивость к стрессу. Его величество проверял, не вызовет ли постоянный вид маячащих рядом стражей у кандидаток неадекватную реакцию. В самом деле. Если ты испытываешь кому-то неприязнь, а он каждый день проходит мимо тебя или же дежурит у дверей, рано или поздно можно сорваться и натворить дел, весьма предусмотрительно, что и говорить. Жаль, что ее личного триггера, Рейна, нигде видно не было. То ли он погряз в заговорах и интригах, то ли тоже решил для себя держаться подальше от Эльвиры. Ей бы радоваться удачному стечению обстоятельств и отсутствию соблазна, но от чего то не получалось. На третий день в гареме Эльвира втянулась в новый режим и немного расслабилась. Показалось, что самое страшное позади. То, что предстоит явиться перед советом магов, уже виделось ерундой, вроде выступления перед родителями в детском саду. Ежедневные умеренные нагрузки нагружали тело, а учёба — голову, и размышлять о своём разбитом сердце ей было особо некогда. Как всегда, стоило ей поверить, что жизнь налаживается, как вертихвостка судьба вновь вильнула в сторону. Ужин проходил как обычно. Женезия жизнерадостно делилась восторгами по поводу нового предмета — выявление и нейтрализация ядов. Разумеется, в гореме, да и после, в замужней жизни, навык крайне полезный и местами даже необходимый. Эльвира вяло ковырялась вилкой в желе с кусочками фруктов и кивала в нужных местах. Ей химия всегда давалась трудом, а уж приправленная магией и подавно. Как подобрать артефакт, нейтрализующий разлагающиеся растительные отравы, она понятия не имела а преподавательница, одна из сторожилок Гарема, Санна Виктория, поблажек по поданкам из них не слишком развитых в плане магии миров, не делала. Мол, иди, штудируй книги в библиотеке и подтягивай уровень. К слову, библиотеку император предоставил Гарему свою собственную. Из флигеля имелся прямой доступ в личное императорское хранилище книг и манускриптов, в том числе ценных и редких, уникальных. Эльвире это казалось немного странным, если не опасным. Мало ли что там могут вычитать недоученные девы, но по заверениям Сены все фолианты находились под контролем общего библиотечного артефакта. Иностранные запросы и невозвращенные вовремя фолианты — Он реагировал мгновенно. Эльвира систему не проверяла, но хранилищем пользовалась регулярно. Причем не по теме уроков. Куда интереснее ей были родословные хроники, повествующие об участниках Совета магов. Нужно заранее знать, перед кем придется выступать в конце недели. Сенна Робуста вплыла в зал, когда девушки заканчивали ужин. Глядя на ее лучащееся счастьем лицо, можно было подумать, что ее зовет замуж принц соседнего государства, не меньше. «Пташки мои!» Дама похлопала в ладоши, привлекая всеобщее внимание, напоминая в этот момент воспитательницу детского сада. «У нас сегодня радость. Я уже и не чаяла, думала, совсем забыл про нас, благодетель, но нет». Его императорское величество решил снизойти и выбрать, кто из вас этой ночью придет к нему согревать постель. «Вот уж радость не то слово», — поморщилась про себя Эльвира. «Ей сложно было представить, как можно вот так при всех узнать, что ты сегодня идешь ублажать мужчину». Пусть даже самого императора, это же не просто стыдно выставлять самое интимное на показ, но и неприятно как-то, а пошляет весь процесс. Эльвира Санти! Указующий перст Сенны Робусты уставился точно в лицо по поданке. Та вздрогнула и неверяще уставилась на распорядительницу. Да быть того не может!